Останусь со слабыми мира сего, А сильные мира сего, Пускай им будет тепло и сытно Этим самым сильным. Со слабыми мира сего пропишусь И с добрыми мира, А злые мира сего решусь Сказать мне вовсе не милые. Я выпишусь, Я снимусь с учета, с того, где я между сильных учтен. Я вычеркну в ихней книге почета имя моё среди ихних имен. У слабых мира сего глаза никого не хотят сверлить, А сильные мира сего лоза всегда готовы гнуться и бить».